Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать, и вот улучшил минутку, когда там в конторе маленькая передышка. Но вот меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, Питчер. Так как же, мисс Лесли?» Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась,